У кровати состоялся разговор. Соседка понимала нежелание старушки вставать, но кто будет о ней заботиться? Миссис бикс попросила соседку забрать ее пенсию. Она сама не в состоянии и, хотя ей так неловко, вычистить кошачий лоток. Обе женщины понимали, что Бен не сможет этого сделать, даже подумать об этом немыслимо. хотя кошка уже не следила за Беном так пристально, и шерсть ее больше не стояла дыбом. Когда соседка вернулась с пенсии миссис Бикс, она положила деньги на стол и сказала, глядя на Бена, «Этого хватит только ей и кошке». «Он покупал мне кое-что на свои деньги», — сказала старушка, но все знали, как обстоят дела. «Тогда ладно». ответила соседка, и пошла всем рассказывать, что Йетти заботится о миссис бикс как родной сын. Так проходило время. Счастливое время! Лучшее в жизни Бена. Он заботился о старушке, даже носил ее одежду и постельное белье в прачечную, разогревал ей замороженные блюда, но обычно доедал их сам. поскольку она ела очень мало. Но так не могло длиться вечно, потому что деньги уходили, уходили и скоро кончились. Чтобы остаться там с миссис Бикс и кошкой, ему надо раздобыть еще денег, а он не знал, как. Соседка, принося пенсию, старалась не смотреть на Бена, и он знал, что это критика. Старушка его не критиковала. просто лежала и дремала или сидела и дремала, почти всегда прижимая руку к сердцу, говорила «Бен, я уверена, чашки чая нам достаточно». Он все время был голоден, потому что старался есть как можно меньше. Так не могло продолжаться. Он сказал старушке, что собирается поискать работу. В ответ она грустно улыбнулась. «Будь «Осторожен, Бен!» — сказала она. И Бен ушел. В этом мире у него не было дома. Бен шел по улице. Точнее сказать, ноги несли его мимо театров и ресторанов, по той стороне, по которой он обычно избегал ходить. Перекресток за перекрестком. пока он не дошел до одной запретной улицы. В этот раз Бен не стал переходить дорогу. Остановился у театра, которого боялся, когда там было шумно и людно. Встал на пустом тротуаре и начал смотреть на дверь на другой стороне улочки. Сюда приходить запрещалось. Было утро, и машины, которые выезжали на работу из-за кутка в стене, который назывался Super Universal Caps, еще не появились. Они приезжали после обеда. Человека, который обычно стоял у закутка и организовывал работу такси, указывая «Отвези их в Кэмбервелл», в швейцарский коттедж, в Ноттинг-Хилл, не было. Этого человека Бен боялся. Это он сказал Валя отсюда и не возвращайся». Его звали Джонстон, он был другом Риты. Несколько недель назад, еще до того, как миссис Бикс встретила Бена в супермаркете,